Глава 23 На следующее утро Амос проводил отъезжающих Дэнни и отца, держа руку на кобуре с пистолетом. После чего он вернулся в квартиру, переоделся в спортивную форму, тяжело спустился вниз и начал пробежку. Дорога привела его к набережной, где чайки с криками носились над рекой, зажатых заваленными мусором берегами. Обливаясь потом и учащенно дыша, декер бежал до тех пор, пока у него оставались силы. В какой-то момент он больше не мог бежать. К горлу подступили жареная картошка и лук колечками. Остановившийся Амос постоял пару минут, разминая уставшие мышцы, остывая и успокаивая дыхание и пульс, после чего двинулся шагом. Солнце уже взошло, люди выходили из домов и садились в машины или шли пешком по тротуарам. Отодвинув проблему Амайи на второй план, Деккер вернулся к делу Дабни Бергшер. сев на скамейку, он обвел взглядом реку и закрыл глаза. Вопросов было слишком много, а ответы на них, по крайней мере сейчас, отсутствовали. Харпер Браун сказала, что Дабни продавал секреты, чтобы покрыть игорные долги. Это могло быть правдой, а могло быть и нет. Но Румо не смогло ответить, почему Дабни убил Бергшир. История этой женщины была полна пробелов, темных пятен и противоречий, жертва убийства, да еще с таким прошлым. Связь обязательно должна была быть. То, что побудило Дабни убить ее, непременно должно иметь отношение к ее прошлому. А если это так, то Дабни также должен быть как-то связан с этим прошлым. И теперь необходимо просто выяснить, какое у Бергшир на самом деле прошлое. декер стал чувствуя, как у него дрожат уставшие ноги. Вернувшись домой быстрым шагом, он застал Джеймисон, сидящий на кухне с чашкой кофе в руке и смотрящий в окно. Схватив в холодильнике бутылку с водой, Амос уселся напротив. «Хорошо позанимался?» – спросила Алекс, не глядя на него. «Если занятие не закончилось инфарктом, для меня это очень хорошо». Слабо улыбнувшись, Джеймисну вставилась в чашку. «Тебе что-то не дает покоя?» – спросил Деккер. «Вряд ли ты поймешь». «Спасибо, что ты обо мне такого мнения». «Я всегда подхожу к тебе с такой позиции», – Алекс подняла на него взгляд. Амос внимательно посмотрел на нее. «Ты хотела сказать, что результаты тебя неизменно разочаровывают». «Я понимаю, что ты так устроен, пожалуй, плечами Джеймисон. Это не в твоих силах», — она не договорила. «Не в моих силах замечать какие-то вещи. Можно сказать и так». Откинувшись назад, Деккер потрогал холодную бутылку. «Вчера ночью я вспомнил кое-что, что я забыл. Мне казалось, ты никогда ничего не забываешь. Я не компьютер, Алекс». После долгого молчания Джеймисон наконец сказала. «Знаю, извини, я не хотела тебя обидеть». Почесав голову, Амос ничего не ответил. «Ну, что ты вспомнил?» спросила Джеймисон. «То, что моя дочь любила апельсиновое мороженое». «Я думала, ты говоришь о нашем деле», удивленно произнесла Джеймисон. «Я не компьютер, Алекс. Я думаю не только о делах», глядя ей в лицо, сказал Деккер. Похоже, это замечание ее обидело. Алекс вздохнула. «Я постоянно задеваю рану, да?» она помолчала. «Извини, Амос, в детстве я тоже любила фруктовое мороженое, с жаром добавила женщина. Расскажи мне о моле Деккер отвернулся. Когда я возвращался домой, она стояла на крыльце с мороженым. Она доставала его из-за спины и протягивала мне. Молли очень ждала, когда я вернусь домой. — Почему ты решил, что забыл это? — спросила Джеймисон, заинтересованная его рассказом. Перед тем, как ответить, Амос отпил глоток воды. — Возможно, потому что я сосредоточенно пытался понять, почему люди убивают друг друга, и у меня в голове не осталось места для личного. Джеймисон взяла его за руку. Это также может означать, что потихоньку возвращаешься ты прежний. Сомневаюсь, что такое возможно. Но ты ведь не можешь утверждать, что такое невозможно, Джеймисон помолчала. Тот рассказал мне про хоспис. Ты имеешь в виду про то, как я наломал там дров? Нет, про то, как ты вернулся к Дороти Виттерс и поправил ей подушку, и сказал, что сочувствуешь ей. Хм, не знал, что он это увидел и услышал. И увидел, и услышал. Ну, ей было все равно, она спала. Это было важно для тебя, Деккер. Вчера я справлялся в хосписе. Дороти витерс умерла через час после нашего ухода. Джеймисон убрала руку. Наверное, это было лишь вопросом времени. Все дело в том, что когда я вошел, я увидел ее в темно-синем цвете. Но когда я уходил, он умолк. Что? Спросила Джеймисон. Когда я уходил, я увидел, как свет сменился на ярко-голубой, что для меня ассоциируется со смертью. И через час витерс действительно умерла. «Она умирала, декер Твой разум понимал это и откликнулся соответствующим образом. Дело вовсе не в том, что ты способен предсказывать смерть». «Знаю. И все-таки мне как-то не по себе». «Понимаю», – сочувственно произнесла Джеймисон. декер посмотрел на нее. «Алекс, я знаю, что я не... ненормальный». «Среди нас нет нормальных», – сказала она. «Правильно. Но я ненормальный в большей степени, чем все остальные. Однако вследствие этого у тебя замечательно получается, что ты делаешь». Какое-то время они сидели молча. Наконец Деккер сказал. «Иногда я вспоминаю Алекс, каким был прежде, но только больше я таким никогда не стану. Я это знаю». Прежде чем Джеймисон успел ответить, он встал. «Пойду, приму душ и переоденусь». Она подняла на него взгляд. «Ну, хорошо. Потом я сделаю то же самое». «Вирджиния Коул не связывалась с тобой по поводу той учительницы, которая была близко Асбергшир?» «Пока что нет. Я сегодня ей напомню». Какое-то время мы разрабатывали Бергшир и остались ни с чем. Так что давай вернемся к Олтеру, Дабни. Нам нужно выяснить, куда он уезжал. Ты полагаешь, это важно? Он куда-то уезжал и вернулся переменившимся. Мне бы хотелось узнать, почему. Элли Дабни сидела на кухне, уставившись в окно, когда горничная подводила к ней Деккера и Джеймисон. «Ваши дети еще не уехали?» – спросил Амос. «Нет, но они заняты последними приготовлениями к похоронам. Я просто не могу». «Ваша дочь из Франции тоже прилетела?» – спросила Джеймисон. Натальи приехала вчера. Она не уехала с остальными, отсыпается наверху. Долгий перелет, смена часовых поясов. И она снова замолчала. «Правильно», – сказал Деккер, усаживаясь напротив. Казалось, Эли не постарела на 20 лет. Лицо у нее осунулось, волосы были растрепаны, а поджарое атлетическое тело словно обмякло. Деккеру захотелось узнать, принимает ли она лекарство от депрессии. Джеймисон подсела к ней. «Понимаю, как вам невероятно тяжело». «Правда?» – спросила Элли. «Ваш муж тоже убил человека, после чего застрелился сам». «Нет, просто я...» «Я понимаю, что вы стараетесь. Извините, просто я не могу». Она покачала головой. «Больше к вам никто не приходил?» – спросил Деккер. «Кто?» «Сотрудники других федеральных ведомств». Элли покачала головой. «Нет, а что должны были?» «Возможно», — Амас склонился к ней. «Вы догадывались о том, что у вашего мужа были проблемы с азартными играми?» «Проблемы с азартными играми?» — презрительно фыркнула Элли. «Уолт не отличил бы карточный столик от колеса рулетки». «На чем основывается такая уверенность?» «Кто вам сказал, что у него были проблемы с азартными играми? Кто-то с работы?» «Нет, не с работы». «Тогда кто?» «Я не вправе это раскрывать, но вы считаете такое невозможным, я правильно понимаю?» Насколько мне известно, Уолт ни разу даже лотерейного билета не купил. Он считал это глупостью. Все равно, как спускать деньги в унитаз. Вы в последнее время не проверяли банковский счет, чтобы выяснить, не пропали ли какие-нибудь крупные суммы? Или, может быть, у вас есть финансовый управляющий? Есть. И раз уж об этом зашла речь, он звонил вчера и спрашивал, не нужно ли мне что-нибудь. И хотя о делах мы не говорили, мы с ним давно знакомы. И если б были какие-то проблемы с деньгами, он обязательно сказал бы мне декер многозначительно взглянул на Джеймисон. «Так, это очень хорошая новость». С какой стати кто-то вообразил, что Уолт заядлый игрок? Этот человек подумал, что ему понадобились деньги. «Зачем? Оглянитесь вокруг. Нас никак нельзя назвать нищими». Закончив говорить, Элли густо покраснела. Казалось, она снова готова залиться слезами. декер собирался сказать еще что-то, однако Джеймисон схватила его за руку и сказала. «Вы абсолютно правы. Большое вам спасибо. Мы уже уходим». Когда они направлялись в прихожую, Амас увидел вверху на лестнице молодую женщину в длинной футболке и босиком. Глаза у нее были красные, предположительно от слез. Она покачивалась и беспомощно смотрела на Деккера. Тот сбежал вверх по лестнице, Джеймисон следовала за ним по пятам. Он успел подхватить женщину до того, как она упала, и поднял ее на руки. «Должно быть, это Наталья», — сказала Алекс. «Дверь открыта. Наверное, это ее спальня. С ней все в порядке». «Она пьяна», — сказал Деккер, уловив характерный запах. Джеймисон распахнула дверь, и Амос, пройдя в комнату, уложил Натали на незаправленную кровать. Оглядевшись вокруг, он увидел чемодан с биркой авиалинии. «Аэропорт имени Шарля де Голля. Так, это подтверждает, что перед нами Натали, та дочь, которая живет во Франции». Окинув взглядом молодую женщину, декер только тут заметил, что у нее на правой ноге недостает двух пальцев. «С ней точно все в порядке?» – спросила Джеймисон. До тех пор, пока не начнется похмелье. Обернувшись, они увидели в дверях Элли. «Дальше я займусь этим сама». Выпроводив их из комнаты, она закрыла за ними дверь. «Право это разбило нашу семью», — сказала женщина. «Пожалуй», — согласился Деккер. Когда они вышли на улицу, Джеймисон сказала. «Так что, возможно, надменная мисс Харпер Браун нам солгала. Возможно, у Уолтера Дабни не было никаких проблем с азартными играми». Подойдя к машине Джеймисон, Амос остановился и обернулся, глядя на особняк, но на самом деле не видя его. «В чем дело?» — спросила Алекс декер ничего не ответил потому что у него в голове стремительно мелькали кадры он просматривал их от начала до конца и от конца до начала наконец повернулся к джеймисон браун сказала нам что даб не продавал секреты сказал он правильно чтобы покрыть свои игорные долги она не говорила что это были его игорные долги